Благовещенский мост. О нем, конечно, было сказано много прекрасных слов. Но, наверное, самые искренние и точные слова о первом мосте через Большую Неву прозвучали из уст одного из современников, свидетелей его открытия. «Любимая прогулка теперь Благовещенский мост, драгоценное ожерелье красавицы Невы». Верх искусства во всех отношениях. Мост прельщает в двойном виде. Днем он кажется прозрачным, будто филиграновый, легкий, как волны, а при полночном освещении является громадную массою, спаивающую между собою два города. Благовещенский — это первый постоянный мост через Неву. Он соединил Васильевский и Адмиралтейский острова. Мост протянулся от некогда безымянной площади между пятой и шестой линиями до Благовещенской площади, ныне Площадь Труда. В конце прошлого века безымянной площади на Васильевском было присвоено имя архитектора Доменико Трезини. Основоположника так называемого петровского барокко, автора первого осуществленного генерального плана строительства Петербурга. Выбор места для увековечения был обусловлен тем, что на площадь выходит дом номер 21 по Университетской набережной, принадлежавший Трезини. В нем он жил с 1726 года до последних дней своей жизни. По линии Благовещенского моста Проходит водораздел между большой Невой и началом Финского залива Невской губой. Ширина реки в этом месте достигает 280 метров. Длина моста 331 метр, ширина 24 метра. Чугунно-арочный мост через Неву был сооружён в середине XIX века по проекту инженера Станислава Кербетзе. Это стал самый протяженный мост в Европе, обладавший к тому же редким художественным качеством. Ничего удивительного в этом не было, ведь в его архитектурном оформлении принимал участие один из лучших архитекторов того времени Александр Брюллов. Мост был Семь перекрывались пологими чугунными арками, а восьмой, расположенный у правого берега, был разводным. Чтобы чугунные блоки моста плотно прилегали друг к другу, стыки между ними заполняли прокладками из свинца. Это было сделано так качественно, что когда спустя восемьдесят лет арки моста стали разбирать, в швах не оказалось ни ржавинки, ни соринки. С пролетами и была связана первая легенда о мосте. Мол, Николай I пообещал пожаловать Кербидзу одно звание за каждый пролет моста, после чего инженер переделал проект и сделал восемь пролетов вместо пяти в первом варианте. То есть, начав строительство майором, он завершил его в чине генерал-майор. На самом деле, еще перед началом постройки, Он уже получил чин подполковника. Хотя после окончания строительства он все-таки стал генералом. Размеры мостовых пролетов постепенно нарастали от берегов к середине реки. Пологость арок была постоянной во всех пролетах. И это придавало силуэту моста легкость и изящность, несмотря на значительную массу его металлических конструкций, которая составляла девяносто тысяч тонн береговые устои выложенные в подводной части из финляндского гранита а в надводной из сердобольского были углублены в русло реки на 10 метров мост предполагалось еще украсить аллегорическими фигурами на устоях по рисункам клта и Пименова. однако на эту затею не хватило денег Мост был открыт 21 ноября 1850 года и получил название Благовещенский от одноименной церкви Коногвардейского полка, построенной на предместной площади левого берега. Петербуржцев завораживали элементы архитектурного оформления, например, перила, непрерывный ряд ажурных чугунных секций панелей между такими же прозрачными стойками. А в несколько вытянутом обрамленном прямоугольнике заключен орнамент, представляющий композицию, середину которой акцентирует трезубец на раковине. К нему обращены с двух сторон морские коньки с поднятыми кверху хвостами, вплетенные в симметричный растительный орнамент. Или установленные у каждой опоры моста газовые светильники, выполненные по рисункам инженера цветкова в стойке в виде колонн Коринфского ордера на пологом чугунном пьедестале увенчанные многогранными стеклянными фонарями интересно что мост особенно понравился питерским курильщикам, так как он был единственным в то время металлическим мостом и на нем разрешалось курить чуть позже по проекту андрея ивановича штакеншнейдера на быке у разводного пролета моста была сооружена часовня освещенная во имя святого николая чудотворца в феврале 55 пятого мост переименован в николаевский в связи с кончиной императора николая павловича в царствование которого было построено это замечательное инженерное сооружение при этом вспоминали историю случившуюся именно на этом мосту однажды Император Николай, приезжая по мосту, увидел медленно двигающуюся навстречу повозку, на которой стоял гробосколоченный, неокрашенный гроб. Сзади шли два инвалида в солдатских шинелях. Государь приказал остановить карету и послал адъютанту узнать, кого хоронят. Адъютант доложил, что хоронят отставного солдата более четверти века служившего Богу, царю и Отечеству. Тогда государь вышел из кареты и пошел за гробом солдата. За ним потянулась свита. Бедный солдат при жизни и в самых смелых мечтах не мог представить, что его будут провожать в последний путь сам государь и самые блестящие офицеры российской столицы. Мост не только радовал петербуржцев своими формами и архитектурными деталями, но и обеспечивал, с одной стороны, транспортную связь частей города, а с другой — пропуск судов. Однако мосты, как и все, имеют свойство стареть, причем как физически, так и морально. К тридцатым годам старый мост, имевший недостаточную ширину проезжей части, и малое расстояние разводного пролета уже не обеспечивал пропуска как сухопутного, так и водного транспорта. После сооружения Беломоро-Балтийского канала увеличились количество и тоннаж проводимых по Неве судов. Проект реконструкции моста был выполнен инженером Передерием. Под его руководством производились и работы в период с 1936 по 1939 год. Были частично использованы опоры старого моста. Для устройства разводного пролета посередине моста две средние опоры были расширены. В них размещены механизмы развода и павильоны управления. Интересна судьба арочных конструкций старого моста. Отлитые из чугуна еще в сороковых годах девятнадцатого столетия Они прекрасно сохранились. Поэтому их решили использовать на строительстве нового моста в городе Калинине, Твери. Этому помешала война. Только после победы уцелевшие части Ленинградского моста были установлены на втором мосту через Волгу в городе Калинине. Старые фонари были перевезены на Марсово поле. Новый мост, уже именовавшийся мостом лейтенанта Шмидта, после реконструкции являлся более современным и совершенным сооружением, но в архитектурном отношении значительно уступал своему предшественнику. В конце XX века опоры моста стали не справляться с нагрузкой транспорта. Тогда было принято решение о генеральной реконструкции моста. Реконструкция Благовещенского моста началась в 2006 году. Работы были завершены 15 августа следующего года. Результатом масштабной реконструкции стало возвращение старого восьмипролетного облика моста и возвращение первоначального имени Благовещенский. Ширина современного моста достигает 37 метров. Ширина тротуаров по краям — три метра. Трамвайные пути на мосту, существовавшие на двух предыдущих версиях моста, были демонтированы. Длина моста осталась прежней и составила 331 метр.